Проводив рабочих, которых помог нанять Марченко, Элвис шагнул в кабинет Наташи, откуда еще не выветрился запах резанного металла. В несгораемом шкафу зияла дыра, на полу валялась громоздкая искореженная дверца. Где хранится ключ, Элвис знал. Наташа этого и не скрывала, но шифр кодового замка был известен ей одной. Не отыскав о нем никаких упоминаний, Элвис рискнул взломать. Кроме ноутбука, планшета и съемных дисков на вместительных полках лежали идеальные стопки бумаг, густо исписанных вдоль и поперек. И тетради, разного размера и толщины. Они были связаны по несколько штук тесемками. Многие пожелтели от времени и обтрепались по краям. Другие выглядели новее. Сообразив, что отдельные листы какие-то черновики, Элвис склонился к заинтриговавшим тетрадям. Он вытащил пачки наугад и перенес для удобства в кровать. Это была не та постель, которую Наташа делила с Дмитрием. Вскоре после гибели Альнова она сменила в комнате всю мебель, не желая разрушать ее комфорт и привычки. Элвис не заговаривал о переезде и давно привык считать супружескую спальню своей. У него подрагивали пальцы от волнения, когда он распутывал ленты, будто прикоснулся к чему-то запретному. Но интерес пересилил. Старые, даже на ощупь страницы, были заполнены детским по ученически округлым и разборчивым почерком. А на тех, которые не успели потерять типографскую белизну, Элвис увидел свое имя и Дмитрия. Повсюду стояли даты. И он догадался, что сжимает Наташины дневники. Записывать события в юности ее приучил отец. Девочки, развитые не по годам, и потому одинокой дневники заменяли общение. В зрелости же превратились в способ анализировать поступки и эмоции. Ошеломленную находкой Элвис лихорадочно ворошил заметки и убедился, что они велись подробно и систематически. Он углубился в чтение, которое захватило его на месяцы. Наташа хранила не только воспоминания и уже опубликованные рукописи. Изучив наполнение сейфа, в том числе, Электронные носители Элвис разыскал ранние опыты, наброски будущих сочинений, незавершенный роман, даже готовую повести, циклы рассказов и стихотворений. По личным мотивам она предпочла их не издавать. Поначалу Элвис читал исключительно о себе. Потом поборов ревность об отношениях Натальи с Дмитрием. Контраст был поразительный. Их роман и близко не дотягивал до накала ее переживаний с Элвисом. Пресли считал чудом, что ему удалось вытеснить любовь к Альнову, заменить новым чувством. Но как оказалось, не новым, а первым. Наташа была слишком молода, когда встретилась с Дмитрием, и ни разу не успела кем-то увлечься, пережить страсть. В браке она испытывала всего лишь привязанность и искреннюю дружбу, однако, не имея возможности сравнивать, по ошибке принимала это за любовь. Флегматичный и приземлённый Альнов не подходил Наташе, более пылкой и восприимчивой. Она подспудно ощущала диссонанс и, пытаясь заглушить эмоциональный голод, до изнеможения погружалась в работу. Связь с Элвисом была куда прочнее и ярче. Наташу привлекали его отзывчивость и темперамент. Он заставил зазвучать подавленные струны, особенно разделив увлечение кино и литературой. Дмитрий, занятый собственной музыкой, не вникал в профессиональную сферу жены и Пресли, готовый слушать и обсуждать, дарил ей то, в чем она нуждалась. Творческая энергия Наташи была неуемной. Элвису по-прежнему приходилось иногда обуздывать порывы, уговаривая отдыхать и не перенапрягаться. Но с ним работа была не бегством от реальности, а радостью. Полная любовью Элвиса, подпитываясь от него, Наташа спокойно отдавалась делу. Ему было ясно, почему она скрывала юношеские пробы пера, черновые варианты и все не окончено. Элвис ужаснулся, что его вокальные эксперименты в студии посмертно обнародовали, не обойдя и робкие потуги дебютанта Сан-Рекордсу у Сэма Филлипса. Позднее самому было неловко, как из-за нервозности и отсутствия навыка он тогда едва попадал в ноты. Элвис не хотел, чтобы поиски и неудачи которым следовало оставаться за кадром, были доступны публике. Это лишало свободы и сеяло страх совершить ошибку. Аудитория должна получать финальный отшлифованный дубль. У Наташи такой же требовательной, это вылилось в жесткую форму. Она буквально физически запирала свою мастерскую в сейф, а вместе с ней и сокровенные мысли и чувства. Пока Элвис ухаживал за Наташей, Его смущало, что он претендует на жену друга. Он сожалел о Дмитрии и тосковал по нему, но сладил совестью, решив, что вправе добиваться. Ведь брачные обязательства ее отныне не сковывали. Холодность Натальи он объяснял тем, что не могла забыть Дмитрия. Она была безоговорочно ему предана и во всем поддерживала. Именно эти качества вдобавок к уму и таланту и покорили Пресли. Он видел их в ней, и мечтал получить то же для себя. В действительности Наташу давно влекло к Элвису, но она отрицала это и боялась признать даже в дневниках, потому что была замужем. Когда тот настойчиво обивал порог, сердцем откликалось на каждый жест и нежное слово. Сознавала его любовь, отвечала взаимностью и тем не менее сопротивлялась, глотая неровные, Скачущие строчки он теперь оценил, какая буря бушевала за невозмутимостью напоказ. Причина, как она сказала однажды, была в его репутации ловеласа. Опасаясь попасть на роль очередной подружки, Наташа возвела между ними стену. И Элвис изумлялся, насколько имидж способен затмить живого человека. Через какое-то время дневники обрывались. Думая, что упустил, Элвис повторно обыскал сейф и сообразил. Она прекратила их вести за ненадобностью, обретя того, кому доверяла. Наташа делилась своими тревогами и надеждами с ним, а не с бумагой. Впитав до последней буквы написанные любимой рукой, он стал лучше понимать женщину. До тех пор во многом остававшуюся для него загадкой. Пробелы заполнились, это принесло облегчение, но утяжелило потерю, с которой он, не сумел примириться и годы спустя.